Для маленького Демки начиналась новая жизнь познание большого суетного мира. На встречу шла Устиня Степановна, полная, степенная, в красном платке, румянищем ее широкое плоское лицо с белесами, едва заметными отметинами бровей. Посторонилась на тропке возле амбара заглянула на ребенка. Матушки светы, и... как я. Соответственно, Устинья Степановна, с приездом, Анисюшка, какая ты красавица господи, и худенькая стала, сыночек или доченька? Мамонт Петрович опередил Анисю, мой соратник в будущем, Мамонтович по отчеству, головня по фамилии, а? Устинья Степановна всплеснула ладошками, вот счастье-то!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 Какая она нарядная, ядреная, рясная, Черные грозди, завязи еще твердые и вяжущие. Раскуси такую ягодку, и оскоминой сведет зубы. Нет, не скоро они созреют, у старой черемухи еще все впереди. Оттого-то она так пышно и раскинулась, Быть бы и Агни еще черемухой. Каждую весну осыпать цветущим снегом свои поломанные сучья,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 Да где-то в стороне гулка стучат топором по дереву. Бух-бух. Размеренно и четко отдается в ушах огни. А вот и дом Боровиковых. Шатровая почернелая крыша. Углисто-черная вильчатая верхушка мертвого тополя. Частоколовый полисадник плетеной корзиной выпирает в улицу. В полисаднике новые голубые ульи. Ворота Настежь. И у ворот желтые смолистые плахи. Боровиковы строятся. Жизнь идет своим чередом. Но что это? никак как Демид рубит тополь? Точно. Рубит. Вот он в синих брюках, по пояс голый, загорелый, Размахивает сверкающим на солнце топором И с силой вонзает его в податливый полузгнивший ствол дерева. Бух-бух. Постанывает, скрипит мертвое дерево. А агние, кажется, это не дерево скрипит, а это ее сердце, натруженная и гулко, ударяется под ребра бух-бух, обливается смертельной усталостью сердца агнии. Оно сжимается от боли с каждым ударом. Бух-бух. Размеренно и четко кромсает острый топор.